Трясущейся рукой я захлопываю перед ними дверь, падаю на колени в ногах кровати, прячу лицо в покрывало и даю волю слезам, рыдаю, чтобы никто не слышал, и бормочу. «Прости меня, прости, моя любовь! Мне так стыдно, что я не родила тебе сына! Не понимаю, зачем добрый Господь послал мне эту великую скорбь? Если мне дадут еще шанс... Я буду стараться лучше, и непременно рожу тебе здорового, веселого сына, клянусь, — видит Бог. Я и сейчас старалась. Я всё все на свете отдала, чтобы родить тебе сына и назвать его Артуром, — любовь моя. Тут я останавливаюсь перевести дыхание и крепче хватаюсь за столбик балдахина. Нет. Самоконтроля терять нельзя. «Жди меня!» — спокойно бормочу я. «Дождись меня у тихой воды, у райских фонтанов, Куда падают белые и красные лепестки роз! Дождись меня! И когда я рожу тебе сына Артура и дочь Марию, Когда исполню здесь долг, предначертанный мне свыше, Я приду к тебе». Жди меня в райском саду, я не подведу тебя. Жди, я приду, любовь моя. Королевский лекарь отправился к королю прямиком из апартаментов Екатерины. Добрые вести, ваше величество! Генрих обратил к нему лицо, кислое, как у обиженного ребенка. В самом деле королеве легче, она поправится. Безусловно. И хотя она потеряла одного ребенка, второй еще жив. У ее величества двойня, государь. Живот ее не опал, там кроется еще одно дитя. — Как? — король не находил слов от изумления. — Да, ваше величество, будем ждать благополучного разрешения. Это было словно отмена казни. Генрих воспрял духом, разве такое бывает? «Бывает, государь», — уверенно заявил лекарь. Живот Ее Величества тверд, кровотечение прекратилось. Генрих перекрестился. «Благословен Господь!» — вздохнул он. «Это знак Его милости и расположения». «Я могу навестить жену?» «Да, она счастлива, будет разделить с вами свою радость». Генрих, перескакивая через ступеньки, кинулся в Екатеринины комнаты. Придворные, которые толпились в ее приемной, суетливо перед ним расступились. Широкими шагами он пересек другую комнату, где занимались рукоделием ее дамы, и постучал в дверь опочивальни. Мария де Салинас открыла королю и с поклоном отступила в сторону. — Королева была не в постели. Она сидела у окна с маленьким молитвенником в руке, повернув его к свету, чтобы лучше видеть. Преодолев разделяющее их расстояние, Генрих опустился перед ней на колено. Екатерина обратила к нему измученное, но улыбающееся лицо «Любовь моя! Только что доктор Филдинг принес мне добрую весть». Я просила его сказать тебе так, чтобы никто больше не слышал. Так он и поступил. Никто ничего не знает. Любовь моя, как я рад!» Глаза Екатерины наполнились слезами. «Это как избавление!» — прошептала она. «Словно тяжкий груз сняли с моих плеч. Я поеду в вальсингом, как только наше дитя родится». И поблагодарю Божью Матерь за ее милости, — жарко сказал он. — Если же это мальчик, осыплю обитель золотом. — Дай-то Бог! — вздохнула Екатерина. — Но почему же нет? — воскликнул король. — Ведь это наше сердечное желание и государственная необходимость, и мы просим об этом, как верные чада Святой Церкви. Аминь! перекрестилась его супруга, да исполнится его воля. — Конечно, исполнится, — браво воскликнул Генри, — а теперь ты должна отдохнуть.